Глава седьмая. Задыхаюсь, воздуха не хватает. Пытаюсь втянуть в себя хоть глоток, выворачиваю голову в сторону, потому что лежу, уткнувшись лицом, а значит ртом, в какие-то пыльные и душные тряпки. Тело не чувствую, нет его у меня. Есть только голова, которую сейчас, в этот миг, обязательно нужно отвернуть в сторону, чтобы жить дальше. И жизнь сейчас измеряется в этих вдохах. Ну же, есть, получилось. Получилось. Но эта успешная попытка вдохнуть и повернуть голову, такой ослепительной вспышкой боли полыхнуло в башке, что я наконец-то начал что-то соображать. Когда чуток отпустила? Так, лежу лицом вниз. Болит у меня все лицо, а пуще всего нос. А, понятно, вспомнил. Мне же как раз по нему и прилетело. Поэтому в горле все и пересохло, потому что нос забит и дышать приходится ртом. С этим разобрался. И лежу я в каком-то мешке. Потому как темно и пыльно, и грубая колючая дерюга под щекой, руки. Вот они где, мои родные, за спиной, связаны крепко. Как только про руки начал думать, так они сразу и заболели. У, хоть вой, так болят. И это я еще про остальное тело не вспомнил. А надо. Да, еще сверху тяжесть какая-то непонятная давит. И лежу я на телеге, движущейся при том. Потому что другого объяснения всему тому, что слышу и ощущаю, придумать не могу. Ассоциации у меня такие. И здесь не скрип колеса, нет. Колеса, вопреки расхожему мнению, у хорошего хозяина никогда скрипеть не будут. Вот погромыхивать железными ободами на любой неровности это могут. Потому как неподрессоренные они. И любая неровность сразу же передается на деревянный короб. А подо мной явно дерево, доски. Вот эти доски как раз и могут поскрипывать. что они делают периодически на ухабах той дороги, по которой меня куда-то везут. И позвякивает сбруя, лошадиные копыта глухо по земле топают. А вот запахов я разбитым носом никаких не чувствую, потому как я им даже дышать не могу. Пить еще хочется. Горло пересохло, и язык распух, не пошевелить им во рту. И слюней уже нет. Только непонятный сип и смог выпихнуть из груди. И никто меня не услышал, и моего слабого трепыхания не заметил. Раз куда-то везут, значит, я им живым нужен. Иначе бы там, на месте, и убили. В очередной раз, уже не помню в который, очнулся или вывалился из-за потому что пол подо мной перестал качаться и трястись. Только понял, что меня вздернули в воздух и тут же брякнули о землю. Хорошо, хоть не лицом. Сначала приложился пятой точкой отвердое и только потом завалился на бок. В покое не оставили, приподняли, мешок развязали, сдернули. На удивление, голова спокойно перенесла это перемещение, не вспыхнула болью. Слава богу, сотрясения нет. Без мешка сразу стало легче дышать. Да и вообще стало легче. Посмотреться можно, чтобы хоть что-то понять. Вечер или ночь. Еще не совсем темно, кое-что видно. Поэтому не приходится щуриться от света. Да это просто луна так ярко светит. И еще свет от костра помогает что-то видеть. Значит, ночь. Развязывают руки, сажают спиной к колесу. Угадал с телегой. Подносят ковш с водой. Самостоятельно удержать его не могу, поэтому мне никто его в руки и не дает. Поят сами. Подносят, тянусь ртом, а ковш от меня все дальше и дальше. Издеваются, сволочи. Поднимаю руки, плевать, что удержать не смогу. Так хоть придержу, не дам отодвигать. Жадно хлебаю, язык не ворочается, поэтому первые глотки выливаются на подбородок и стекают вниз, на грудь. Слышу тихий, но злорадный смех вокруг. Но мне как-то по барабану, не до этого смеха мне сейчас. Мне бы как-нибудь извернуться и все-таки напиться. Но на слух количество смеющихся зафиксировал. Получается извернуться и приспособиться. Или те первые капли влаги смогли размочить иссохшийся рот и язык. Хлебаюсь с жадностью, но после первых же удачных глотков ковш от меня отбирают. Тянусь за ним руками и тут же ударяюсь спиной о колесо после жесткого толчка ногой в грудь. Не удерживаюсь и заваливаюсь на бок, на землю. Ладно. Помогаю себе руками. Сажусь прямо под еще одну тихую вспышку смеха. Как только такими руками ковш мудрился придержать. Только сейчас кисти потихоньку болеть начинают. Чувствительность возвращается. А локти-то как ломит. Ох, чую. Скоро ждут меня незабываемые болезненные ощущения, когда кровообращение начнет восстанавливаться. Подходят двое в простых рваных одеждах. Но сразу как-то понятно, ни капли ни крестьяне. Морды холеные, повадки звериные, двигаются плавно, словно с места на место перетекают. Снимают путы с ног, вздергивают меня вверх, ставят вертикально. Ждут, когда начнут твердо стоять. Какое там твердо, у меня ноги так же, как руки затекли. Толкают вперед, шагаю, ноги не держат, подкашиваются. И я валюсь лицом вперед, точнее складываюсь. Сначала бухаюсь на колени, потом сгибаюсь в поясе. Но уже успеваю подставить руки. Только они пока еще слабые, поэтому только немного смягчают удара землю. Снова со стороны довольный тихий смех. Клоуна нашли, развлекаются. И ничего ведь не сделаешь. Поэтому терплю, ворочаюсь, пытаюсь подняться самостоятельно. Не успеваю, меня снова подхватывают, приводят в вертикальное положение и вновь сильно пихают в спину. Недавний издевательский смех все еще звучит в голове. Не хочу его повторения, поэтому изо всех сил перебираю ногами, стараясь удержаться и не завалиться лицом вперед. Удержался. Да и эти мои барахтанье и наклоны уже помогли. Ноги начинают подчиняться и работать. Меня жестко придерживают за плечи, останавливают у зарослей кустарника. Дают понять, что нужно делать дальше. Ясно. Кое-как расстегиваюсь, делаю свои делишки. Оказывается, я очень хочу по-маленькому. Ух, как хорошо. И просто отлично, что никакой боли при этом действий нет. Значит, нутром не отбили. А то, что надо мной смеются, так пусть смеются. Это только показывает, что здесь не только крутые профессионалы собрались, но и парочка явных придурков имеется. Значит, может появиться шанс на побег. А вот застегнуть брюки сложнее. Пальцы все еще не шевелятся должным образом. И разрастающаяся боль в оживающих мышцах мешает. Ломает всего так, что выть хочется. Только все равно вытерплю. Не стану доставлять очередное удовольствие видом своих мучений моим. А кому, кстати? В лунном свете никаких подробностей не могу разглядеть, кроме тех, что сразу увидел. Вот у костра становится немного светлее, что ли. Одежда на всех какие-то ободранные. Вглядываюсь внимательно и утверждаюсь в своем первоначальном предположении. Ага, крестьяне, с такими-то рожами. Да на них пахать можно». Никакие это не крестьяне, просто рядятся под них. Кручу головой и больше никаких пленных не вижу. Это что, я один здесь, а Игнат с Семеном, а Сразу же припомнилась частая стрельба перед моим, моей. Да перед тем, как меня повязали. Неужели положили моих товарищей? И эти окружающие меня ребята точно не полиция и не революционеры. Иначе бы не маскировались они под простых крестьян. И не прятали бы меня в мешок среди других таких же мешков. Вон они, кстати, на земле возле тележного колеса лежат. Вот почему мне так тяжело было. Они этими мешками меня сверху завалили, спрятали. Что самое интересное, все делается молча. Никто слова не сказал. Со мной жестами да пинками общаются. Смеются тихонько, это да. Но по смеху не определить, в чьи именно руки я попал. Да, меня же перед нападением по званию и фамилии опознали. Тогда это выходит, свои? Да какие они свои? Эх, хоть бы еще водички дали. А если самому взять? На привязи меня вроде как сейчас не держат. И я иду к ведру с водой. Где так заманчиво сверху плавает тот же знакомый ковшик. Через боль в руках, черпаю, пью, стараюсь не проливать. А сам между делом глазами туда-сюда кручу, осматриваюсь по сторонам. Напиться в волю не вышло. Отобрали ковшик. А меня жестким, сильным толчком в спину отправили к телеге, где и заставили усесться на землю. Кинули на колени кусок лепешки. И то хлеб. Ждать, когда до грызу не стали. Практически сразу же отобрали. Хорошо, хоть успел пару раз куснуть. Заломили руки за спину, связали, накинули на голову мешок, подхватили и забросили в телегу. Сверху снова придавили мешками. Поерзал, попробовал ослабить путы, Бесполезно, крепко связали. Зато хоть устроился немного поудобнее, чтобы не так сильно сверху мешки давили. Так и пролежал какое-то время. Даже придремал ненароком. Вскинулся от невнятного копошения снаружи. Снимаются со стоянки, похоже. И вновь меня куда-то повезли. И все это в полной тишине. А я-то надеялся, что ночевать останутся. Вдруг да появится возможность хоть что-то подслушать, узнать про моих похитителей, о том, куда меня везут. А если совсем повезет, то и ослабить веревки на руках смогу, удрать. Не вышло. И снова немилосердно трясет телегу на неровностях дороги. Снова меня придавливают к доскам днища тяжелые мешки. При такой тряске все мое удобство накрылось медным тазом. И нечем дышать. И от тяжести сверху, и от духоты и пыли в мешке. Да еще и мой разбитый нос так болит, что сил нет терпеть. И все время дышать ртом тяжело, горло пересыхает. И на вдухе, какая только гадость в него не попадает. Тьфу. О, наконец-то хоть какие-то голоса. Рано обрадовался. Языка этого не знаю. Зато телега проехала немного и остановилась. А голоса почти надо мной звучат. И, судя по всему, кто-то вопросы задает, а мой возница на них отвечает. Знать бы еще, что конкретно снаружи происходит. Патруль, может, меня сейчас обнаружит? Сигнал какой-нибудь подать? Крикнуть. А из глотки только СИП. Пересохло все, и телега уже дальше поехала, заскрипела, загрохотала железными ободами колес по дороге. Забылся или отключился. Пришел в себя на земле без мешка, отлющейся на голову воды, и первым делом с жадностью начал ловить ртом холодные струи, хоть пересохшее горло смочить. Оперся руками на раскисшую землю, сел. Получается, мне и руки развязали. Но все равно вряд ли мы на этом месте долго стоим, если меня только-только в чувство привели. Осмотрелся. Темно, костерок разгорается на поляне. Неподалеку стеной чернеют деревья с кустами. В грязь рядом со мной шлепнулся кусок хлеба. Ну да я не гордый. Подхватил распухшими пальцами кусок, до да карту протянул. В горле-то уже легче стало после такого душа. Еще бы нос промыть. От костра отошла черная даже в ночи фигура. Приблизилась, присела передо мной на корточки. Сидит спиной к огню. Но тем не менее удалось лицо разглядеть. Обычная, ничего особенного. Европейская, скажем так. Вопрос ему задать. А зачем? Понятно, что ловили именно меня. Да не просто так ловили и теперь куда-то везут, а именно по заказу. Так что не буду вопросы задавать. А человек напротив внимательно меня осмотрел и, поднявшись, отошел куда-то в сторону. Вскоре вернулся с полным ведром воды, поставил рядом со мной и указал на него рукой. Понятно, можно попытаться попить и умыться. Это что может значить? Что скоро состоится передача моей тушки заказчику? Приводят в товарный вид? Но я и попытался умыться, насколько смог. Мне это тоже нужно. Вот только с носом так ничего и не смог поделать. Не дотронуться мне до него. Малейшее прикосновение сильную боль вызывает. Опухло все, отекло. Я даже пальцами это чувствую. Сломали, похоже. Буду теперь не только шрамом на лбу пугать, но и свернутым бок носом. Если будет она у меня в будущем, такая возможность, кого-то еще пугать. Зато хоть напился. Попросил после такого в кусты сходить. Поняли сразу, разрешили и проводили. Вернулся на место. И сразу же мне жестом приказали забраться в телегу. Руки связали и ноги. В мешок паковать не стали. Уже легче. Не то, что в прошлый раз. Напряг было руки, да хитрость моя не сработала. Сильный удар в спину заставил тут же расслабиться. Не дернешься, настолько крепко всего опутали веревками. И не так сильно стянули, как раньше, но и не слабо. Поерзал, конечно, тихонечко, когда от меня отошли. Постарался ослабить путы, но безуспешно. Ничего из моих попыток не вышло. Полежал, стараясь хоть какие-то звуки от костра услышать, но так ничего и не услышал. А потом и заснул. Чего по в небо пялится? Мне силы беречь необходимо. Под утро проснулся. Двинулись в дорогу. Хотела смотреться вокруг, но из-за высоких бортов телеги все равно ничего, кроме начинающего светлеть небо, не увидел. Только вот запах донесся, йодом пахнуло. Не носом забитым, а чудом каким-то запах водорослей ощутил. «Точно море?» Остановились. Рядом со мной двое, возле тележного борта стоят. Смотрят в одну сторону. «Что там? Какая-то очередная пакость меня ожидает?» «Похоже, какой-то условный знак увидели». потому как наконец-то меня выдернули из тележного нутра, на ноги поставили, развязали. Толкнули в плечо. Жестно приказали разворачиваться и двигаться. Поковылял кое-как туда, куда указали. На этот раз не так сильно мышцы затекли. Точно море не показалось мне. И кораблик маленький такой, с мачтой, неподалеку от берега стоит на якоре. Только морского путешествия мне и не хватает для полного счастья. Всю жизнь мечтал вот так попутешествовать. И уже по этому кораблику почти понятно мне, кто меня похитил и с какой целью. Нет, не именно эти в крестьянской одежде, а те другие, которые во главе всего. Море тихое, спокойное. Иду к замершей на кромке или видимого прибоя лодки. С каждым шагом все увереннее себя чувствую. Отходят мышцы. Загрузился через борт, уселся на показанную скамейку. И вся моя прежняя охрана осталась на берегу. В лодке лишь пара новых вооруженных человек сидит, кроме меня и гребцов само собой. Эти под крестьян не рядятся. А вот под рыбаков точно. Похоже, потому что. Даже рыбья чешуя кое-где к одежде для достоверности прилипла. Жаль, запахов не чую. Наверняка ведь и рыбой пахнут. Кручу головой, осматриваюсь. Да никто мне и не запрещает осматриваться. Лодка идет быстро, ходка, берег все дальше и дальше. Вот и корабль. Убрали весла, стукнулись мягко бортами, придержали руками лодку. Приказали жестами подниматься на борт. Суденышка маленькая, я таких пока и не видел. Встал на ноги, осторожно, чтобы не вывалиться из лодки, уцепился руками за борт и полез наверх. Да что там лезть-то? Раз, и уже на палубе нахожусь. Как раз возле мачты я оказался. И парус есть, только он сейчас свернутый. Оценил обстановку. Нет, бесполезно. Некуда дергаться. И до берега с вооруженными людьми недалеко, и в лодке конвой, и на кораблике двое рыбаков оружием брецают. На меня стволы не направляют, но держатся настороженно. И расстояние-то до всех плевые, а ничего не сделать. Не удастся уйти. И не факт еще, что смогу справиться с двумя вооруженными конвоирами сразу. А еще в лодке двое точно таких же, да парочка грибцов. того шестеро на меня одного. Жаль, но пока бесполезно дергаться. Да еще корабль этот. Кто им управлять будет? На палубе уже откинули крышку люка, приказали жестом спускаться вниз. спустился. Лесенку тут же выдернули наверх. Тут что-то вроде конурки небольшой. И похоже, я тут не первый такой бесправный пассажир. У стены грязные тряпки накиданы, ложи обозначают. Внутренняя стеночка борта над этим ложем до черноты засалена. И запах стоит еще тот. Даже через забитый засохшей кровью нос вонь донесло. Нет, сюда на эти тряпки я по-любому не лягу. На деревянных решетках лучше посижу. Правда, под ними пленка тухлая, даже на вид воды поблескивает. Хорошо, что у меня нос почти не работает. Наверху затопали, захлопотали. Судя по звукам, подняли якорь. Ветра же никакого нет. Или на этой лоханке не только паруса имеется. Точно имеется что-то. Ишь, а на первый взгляд и не скажешь, что эта посудина настолько продвинутая. Затарахтел мотор. По деревянному корпусу слабая дрожь побежала. Куда-то двинулись, пошли. Сутки просидел я в этой конуре. Пить не давали, есть тоже. Один раз за все это время ведро сверху на веревке сбросили, чуть-чуть не убили. Знаками приказали естественные надобности справить. И на этом все. Следующей ночью под утро двигатель перестал тарахтеть. Загрохотала цепь, с шумом упал в воду якорь. Чуть позже люк открыли и сверху опустили лестницу. Скарабкался, выбрался на палубу, огляделся. Светает, видно все хорошо. Колчок в спину, и я уже у борта. Внизу та же лодка. Подчиняюсь командам и спускаюсь вниз. Присоединяюсь к двум знакомым по прошлому разу конвоирам и к тем же самым двум гребцам. Берег практически рядом, хорошо различаю плотную серую стену камыша. С хрустом лодка входит в эти заросли, проламывается и сразу же легко скользит по чистой воде. Тут целая просека специально для нее вырублена. напружинился, собрался прыгнуть в камыш и сразу же отказался от этой идеи. Ствол винтовки недвусмысленно так качнулся, в мой живот уперся. Ну да, каким бы ценным и важным пленником я себя ни считал, как бы не надеялся, что по мне в таком разе никто стрелять не будет. А как винтовочный ствол в живот уткнулся, так и мысли все о побеге испарились. Да и какой я ценный пленник, если меня в мешке держат и еды не дают. Дальше так и плывем по этому извилистому каналу. В конце концов, протока заканчивается у деревянного причала. Перелезаю по команде на крепкий настил. Подчиняюсь толчку в спину, иду вперед. И снова никуда не дернуться. Нас встречают. И также молча передают меня этим встречающим буквально с рук на руки. Только перед этим уточняют у меня мое имя и фамилию. Отказываться от ответа, а тем более молчать, не вижу никакого смысла. И подтверждаю свою личность. Удивило только явная радость на лице встречающих, когда я опознался. Как дорогого гостя ждали. Только вот отношение никак к дорогому гостю, совершенно противоположное. Сразу же связали руки за спиной, снова толкнули вперед. Пошел по тропке в зарослях камыша. А в спину периодически подталкивают, ускорение нужное придают. Да больно так подталкивают, прикладом-то винтовки, по лопаткам. Хорошо еще, что на мне мой комбинезон с курткой так и остался. Смягчают удары хоть немного. Попытку возмутиться сразу же оборвали еще более сильным ударом. Идем, по сторонам смотрю на всякий случай, запоминаю. Осмотреть смотреть особо и не на что. Камыш сухой по обеим от меня сторонам шуршит. Волнами перекатывается под ветром. Чайки время от времени над головой проносятся. Голову на бок склоняют, косятся в мою сторону черным глазом. Тропка небольшим домиком закончилась. Прямо в порожах расхлябанной двери и уперлась. Домик так себе, низенькая крыша из того же камыша, стенки вроде как из жердей, или нет, вру, из сомана они, вон и солома или камыш тот же, из глины торчит. Я остановился, а как остановился, так за моей спиной конвоир что-то и сказал, на незнакомом мне языке. Одно только и понял, что кого-то предупреждает о нашем появлении. «Похоже, не настолько он и незнакомый, язык-то этот славянский какой-то, болгарский». Я ведь кроме одного слова «братушки» ничего более и не знаю. Эти же, ну никак на братушек не похожи. Ни по внешнему виду, ни по поведению и отношению ко мне. Турки есть турки, такие же черноволосые и смуглые. Какого черта? Я даже застонал про себя от пришедшей в голову догадки и от своей тупости. Одно мне оправдание. Меня по голове сильно ударили. Конечно же, это турки. Откуда болгары-то? Они меня и выкрали. Ни революционеры-соотечественники, ни еще какие-либо заговорщики, как я подумал, вспоминая убийство Григория в моей действительности. А сейчас перевезли в Болгарию. Она тут одна им союзник. И дальше каким-то образом будут переправлять в Германию. А куда же еще? Только там меня ждут с распростертыми объятиями. Наверняка ерзают от нетерпения поделиться собственной радостью за сожженный мной рехстаг, готовят охренительно горячую встречу. И в Севастополе они же меня и выслеживали. Вот я баран. Революционеры. Какие к бесу революционеры? Нужен я им, как собаке пятая нога. Это точно немцы. Там не получилось с похищением. Так в Константинополе получилось. Лишь бы дело только в Рейхстаге оказалось, а не в моих предсказаниях. Если дело в них, то мне, с одной стороны, и опасаться за свою жизнь не нужно. А с другой, все. Никуда я из их цепких лап не вырвусь. И ведь идиотов у нас в стране хватает. Вполне могли слухи обо мне передать, кому не нужно. Так, судя по тому, как меня охраняют и держат постоянно связанным, убежать не получится никак. Пока никак. Ждать, пока доставят до места? Тоже нельзя. Потом вообще не вырвусь. Остается только ловить момент, которого, кстати, у меня до сих пор так и не представилось. Ничего, буду ждать. Да, еще одно. Если я такой ценный пленник, то почему бы ко мне какого-нибудь доктора не привести мой нос не посмотреть надоел ртом дышать да и ноет постоянно дергать начинает как бы заражение не началось а если зацепишь ненароком то даже искры из глаз сыпятся а мне такого сейчас не нужно не боец я с таким носом все эти догадки и размышления проскочили в голове за один миг как раз до того момента когда дверь хибары распахнулась чуть не заехав мне по физиономии. Хорошо, что успел быстро отшагнуть назад, натолкнувшись спиной на своего конвоира. И тут же чуть не улетел головой вперед через порог от сильного толчка в спину. Хорошо, что уткнулся лицом в грудь шагнувшему из домишки человеку. И снова мой многострадальный нос практически заставил меня выпасть из действительности. Слезы в три ручья, круги под глазами и ругань. Ох, как я шипел и ругался, пока меня самым бесцеремонным образом не затащили внутрь и не бросили на скамью. — Нет, не слишком уж я ценный пленник, если со мной настолько беспардонно обращаются. — Ну, братья, когда-то славяне. Бурчу, ругаюсь, шиплю от боли, а сам быстро помещение через слезы в глазах осматриваю. — Хотя что тут осматривать? — Пара лавок. Одна из них моя. Стол и шкаф. — Нет, ошибся. Это не шкаф. Это просто несколько полок, одна над другой на стене висят. Окошечко маленькое, свет через него пробивается слабый. поэтому сразу и не разглядел толком эти полки. Да какая разница? Самое главное, тот персонаж, в которого я лицом уткнулся. Вот этот уже явно не братушка и не турок, это враг. Его бы в форму немецкую обредить, и точно вылитый кадровый офицер. Даже в этой полутьме чисто выбритое лицо свежим глянцем блестит, спина прямая, подбородок высоко держит, парфюмом дорогим наверняка пахнет, и на мои слезы внимательно смотрит. Усмешка такая еле заметная, высокомерно-презрительная. Немец, точно немец. Подошел ко мне вплотную, ухватил крепко левой рукой за плечо, правой в мой заросший подбородок вцепился. Пальцы железные, щеки словно клещами сжал. Больно же. Головой дернул, попытался назад на стену откинуться, вырваться из этого захвата. Да какой там, только сильнее сжал, не выпустил. Показалось, что сейчас щеки об зубы раздавит. Наклонил в одну сторону мою голову, в другую повернул. Робот железный, а не человек. Моего сопротивления словно вообще не замечает. Да это он нос разбитый рассматривает. Фух, отпустил. А ведь щеки раздавил все-таки. Во рту сразу привкус крови появился. Пришлось сплюнуть на земляной пол. Не понравился ему мой плевок. Ишь, как скривился. Мне бы и самому не понравился. Да я специально сплюнул. Назло. Очень уж обидное это ощущение собственной беспомощности. Отвернулся немец, шагнул к выходу, дверь толкнул, остановился на пороге, что-то выговаривает кому-то снаружи. Эх, жаль, что у меня руки за спиной связаны. Сейчас бы я тебе по башке кулаком или скамейкой, а ничего бы я не сделал. Был бы я не связан, так он и спиной бы ко мне не повернулся, точно знаю. Да и ничего пустыми иллюзиями тешить свое воображение. Может быть, с одним еще и справлюсь, а сколько их там снаружи, и все с оружием. и наверняка этот немец не один здесь. Есть ведь и еще кто-то, кроме тех двух встречающих. Наверняка есть, просто обязаны быть. Тропинка же куда-то за дом уходит. Там наверняка караулы стоит. Охраняют это место от нежданных гостей. Так что ни на кого я не нападу, и ни с кем не справлюсь. Нечего пустым мечтам предаваться. Ишь, кулаком по башке. Скамейкой бы, да и то под вопросом. Сил-то у меня сейчас гулькин нос. Откуда они силы эти возьмутся, если который день без еды практически сижу. И без воды. Те жалкие подачки не в счет. И руки постоянно за спиной связаны. Мышцы отказываются нормально работать. Да какие тут могут быть вообще гости? Сюда меня наверняка переправляли местные контрабандисты. И местечко это ими прикормленное. Вон какая просека для лодки прорублена в камышах. Так что нет здесь никого постороннего и быть не может. Местные вряд ли сунутся. Отучили их давно от подобных намерений, наверняка. А ловили меня в Константинополе турки, это точно. Только кто мне тогда вопрос задал? На чистом русском же спросили. А что, неужели турки или кто там был, не могут русского языка знать? Еще как могут. Ничего, посчитаемся еще. О, один из моих конвоиров в хибару зашел. Чашку-миску какую-то мне протягивает. Вода? Она самая. И что ты мне ее тянешь? Про связанные за спиной руки забыл? Забыл. Разозлился от своего промаха. Краем чашки больно по губам ударил. Смотрит так, как будто я у него что-то украл. Пью, хлебаю шумно. Краем глаза вижу, как в чашке кровь расплывается из разбитых губ. И выбритому это не понравилось. Прошипел что-то вполголоса. полголоса. Конвоир мой рукой дрогнул. Вода на грудь мне плеснула. Зато перестал так сильно давить. Чуток отодвинул миску, сгорбился. Дальше до самого вечера мы так и сидели в этом домишке вдвоем. Я на своей лавке со связанными за спиной руками, а выбритый на другой. Глаз с меня не сводил. Сам не ел ничего и меня не кормил. Сам-то ладно, а вот меня могли бы и накормить. Я же вроде бы как важный пленник. Больше никого не видел и не слышал. Даже за стенками хибары, кроме криков чаек, ни одного звука не доносилось. Да камыш еще под ветром шуршал. И все. Вечером не утерпел В туалет попросился. Вывели. Этот чисто выбритый выглянул наружу, кому-то там приказал меня вывести. Что конкретно приказал, не понял, но наверняка смысл такой был. Да и не выбритый он уже. За день лицо щетиной покрылось. У, кабан здоровый. Приказать-то он приказал, но и сам из дверей за мной присматривал. Потом внутрь завели, на ту же лавку усадили. И еще немного просидел так. Потом голоса снаружи раздались. Мой надсмотрщик с места подорвался, дверь открыл, кому-то рукой махнул. О как! Доктора привели по мою душу. По нос, то есть. Дальше полчаса позора, потому что больно было до жути. Из всего сказанного доктором только и понял, что воспаление началось. Потому так больно и было. Пока нос на место поставили, промыли, чем-то там обработали, повязку наложили, я чуть не обос... Гм, короче, слезы из глаз лились, как из ведра. Ну и ругался. Как же без этого? Так что хорошо, что этого чуть не случилось. Не хотелось бы мне перед моими конвоирами позориться. Да, доктор не меньше моего боится. Похоже, моих конвоиров сильно опасается. Но хоть дело сделал, а все остальное меня не касается. Ночью было легче. Боль ушла. Дергала иной раз немного, но ничего смертельного. Зато потихоньку дышать носом через повязку начал. Терпимо. А есть так ничего и не дали. хотя сами что-то там такое чавкали за стенкой, я слышал, и в этот раз даже умудрился унюхать. Утром толкнули в плечо, вырывая из дремы. Так всю ночь сидя и провел. Хорошо хоть спиной можно было на стенку хибары опереться. Вывели наружу, пошли по тропе дальше от берега. Камыши закончились почти сразу. Оглянулся, заработал еще один толчок в спину, но хибарки не увидел. Камыши все спрятали. Прошли через небольшой лесок, На широкую поляну или поле. Скорее всего, поле, потому что растительности никакой не было. Подробнее не рассмотреть. Противоположная сторона терялась в рассветном тумане. Остановились на опушке. Мне приказали опуститься на землю и не маячить. Уселся, оперевшись спиной на ствол дерева. Холодно же, отморожу себе все. Место какое-то безжизненное. Не слышно ни звука, словно в вате сидим. О, мотор где-то затарахтел. Знакомый звук авиационного двигателя. Понятно, это за мной транспорт пригнали. Немец командовал, Народ засуетился. На поле выскочил. Вокруг куч хороста закопошился. Заполыхали костры, дым вверх пополз. Это они их загодя приготовили, так получается. Ушлые какие. Звук моторов приблизился. Над нами прошел. Задрал голову, увидел в небе самолет с крестами. Ишь, здоровый какой. Откуда у немцев такие машины? внимательно смотрю как чуть справа на нашу поляну заходит большой аэроплан в первый момент сильно удивился даже головой встряхнул показалось что это муромец заходит ошибся не илья это но тоже такой же здоровый двухмоторный кабина несуразная какая то высокая два киля две двухколесные основные стойки шасси бр самолет снижается касается колесами земли пару раз подпрыгивает и быстро останавливается глохнут моторы «А что так далеко остановился-то?» Подчиняюсь команде, поднимаюсь кое-как на ноги и иду к самолету. Не так-то и далеко идти оказалось. Машина высокая, пилот наверху сидит, на меня с интересом смотрит. Два пулемета сверху, два стрелка. Улыбятся все, заразы такие. Эх, мне бы с вами в небе встретиться, я бы эту улыбочку у вас на лице быстро стер. Руки мне развязывать не стали и в кресло наблюдателя не посадили. В борту боковой люк открыли, туда меня и засунули. Засунули в самом буквальном смысле, словно не человек перед ними, не ни офицер боевой, ни собрат авиатор, а мешок с картохой. Еще и в живот перед этим крепенько так ударили, чтобы согнулся. Так вверх и внутрь мою скрюченную тушку и закинули. И даже под голову ничего мягкого не подложили. Запихнули, люк захлопнули, замком скрежетнули. Уже явно заросший щетиной немец на место стрелка-наблюдателя по лесенке вверх полез. Это я по звукам услышал и понял. Понимающему человеку тут и видеть ничего не нужно. Так все ясно. С пилотом громко так поздоровался. Весело. Гер Хейлер какой-то. Запомним. А следом и моторы затарахтели. Самолет с места стронулся. Покатился по неровному полю, разогнался и взлетел. А я молча ругался во время разбега. потому как на каждой кочке ощутимо прикладывался головой о и стрингеры конструкции фюзеляжа. Поворотился, устроился поудобнее, осмотрелся, насколько смог. Пошоркал связанными руками по кромкам шпангоута, надеясь на то, что смогу освободиться от веревки. Не получилось. И еще раз огляделся. Взгляд уперся в движущиеся туда-сюда тросы управления. А самолет что-то сильно в воздухе болтается. Болтанка или пилот такой неопытный? Тросы. От пришедшей в голову мысли заворочился, развернулся, вытянул за спиной руки, насколько смог. Нащупал трос, приложился к нему веревкой. Попробую перетереть волокна. Похоже, это мой последний шанс. Что буду делать, если освобожусь? Пока никакой мысли в голову не пришло. Есть еще и закрытая крышка люка, но замок-то внутри. Так что есть у меня шанс сбежать. Есть. В воздухе. А почему бы и нет?» Сейчас главное освободиться, а там посмотрим. Ничего не получилось. Трос гладкий, лохом задранной проволоки нет, веревку не перетирает. Да еще маслом обильно смазан, зараза такая. Маслом. И я натираю руки, запястье этим маслом. Стараюсь пропитать веревку, копошусь, дергаюсь, кручусь, выворачиваюсь. Провозился долго, самолет уже перестал болтаться, набрал высоту, пошел ровненько. Зато и веревка начала поддаваться. Сначала соскользнул с кистей руки один виток, потом другой, и разом все остальные. Уф, получилось. Кое-как вытащил руки из-под спины. Начал разминать, растирать запястья и ободранные до крови кисти. На последующую боль внимания никакого не обратил. Напряженно обдумывал, что дальше делать. С замком справиться проблем не было. Я его сразу осмотрел. Там язычок можно было изнутри свободно сдвинуть. Даже попробовал разок. и у меня получилось его открыть. Вот только высота полета слишком большая, и под нами далеко внизу земля. Километра полтора высота на глазок. Закрыл быстренько крышку люка, сердце ёкнуло. Вот сейчас самолет накренится, болтыхнется на воздушной яме, а я не привязан. И парашюта у меня никакого нет, к огромному моему сожалению. И что дальше? Опять же, подо мной нижняя плоскость крыла с моторами, работающими причем моторами. Как-то нет никакого желания вылезать наружу именно здесь. А что позади? Ладно, это потом. Сколько, интересно, времени вся эта моя возня заняла? Потому что самолет явно начал снижаться. Смотрю в приоткрытую щелку. Все ниже и ниже идем. Нет, как-то нет желания прыгать. Закрываю дверку, устраиваюсь поудобнее, набрасываю веревки на кисти. Посадка. Меня вытаскивать будут или нет? Вряд ли. Слишком мало мы времени в воздухе находились. Часа два, два с половиной, наверное. А до Берлина, по моим прикидкам, с такой скоростью раз пять по столько же, если не больше. Значит, до заправка. Поэтому лежим тихонько и не дергаемся. Все верно. Копошение у самолета, голоса разные, веселые, довольные. Бензином запахло. Замок щелкнул, крышка откинулась, на меня несколько пар глаз уставились. Посмотрели, полюбовались, да и закрыли крышку-то. Сволочи. Хоть бы кусок хлеба в зубы сунули. Зато я в своих догадках уверился. Ладно, ждем момента. Снова взлет, набор высоты. Только я начинаю действовать еще на рулении. Открываю замок, выглядываю в маленькую щель. Снова не вариант с покиданием самолета. Вокруг дома, дома и дома. А народу-то сколько? Стоят, глазеют. Откуда столько? И где мы, интересно? Ладно, ждем. После взлета снова выглядываю и чертыхаюсь. Нет, не выпрыгнуть. Снова строение под нами. Да и высоко уже летим, и скорость набрали. На глазок где-то под сотню километров в час будет. Это меня по земле тонким слоем размажет. Изворачиваюсь ужом, ползух хвост. Тросы зашевелились, задергались. Это из-за моего ползания центровка изменилась. Да и ладно, сейчас вы все равно ничего сделать не сможете, а вот я смогу, потому что сообразил, что делать. Там, где я раньше находился, обшивка фюзеляжа фанерная. А вот дальше к хвосту все полотном обтянуто. И расстояние между шпангоутами и стрингерами все больше. Появляется возможность протиснуться наружу. Только вот протискиваться сейчас никакого резона нет. Возвращаюсь чуть назад или вперед, кому как удобнее. Короче, к прежнему своему месту пробираюсь. Упираюсь спиной в пол и ногами начинаю давить на нижний трос управления. Создаю неполадки в управлении. Самолет тут же клюет носом и начинает снижаться. Пилот пытается исправить ситуацию. Ногами чувствую возросшие давящие усилия на тросе. Но у меня ноги-то по-любому сильнее, чем у него руки. Желудок взлетает в горлу. Хорошо, что в нем ничего нет. Самолет проседает вниз, теряет высоту. А я уступаю чужому давлению и отпускаю трос. Самолет сразу прыгает вверх. Это пилот не успевает среагировать и усилия на ручки переложить. Бедный мой пустой желудок. А самолет уходит сразу же снова вниз. Дерганный какой-то у него пилот. Это же не я ему помогаю. Я как раз сижу, лежу, то есть, тихо. Тихонечко даже. Руками в стрингер вцепился, ногами в стороны раскорячился. Еще не хватало из-за таких вот кульбитов наружу вывалиться. Обшивка-то тканевая. Ее ногами или руками пробить, как два пальца об асфальт. Раскачка по высоте уменьшается на глазах. Это пилот сам с собой сражается. Наконец побеждает себя и машину, выравнивает полет, И в этот момент я снова давлю на трос. И снова желудок прыгает к горлу. Через несколько долгих мгновений, расслабляю ноги, отдаю, так сказать, управление самолетом немецкому пилоту. Сколько, интересно, мы потеряли высоты за это время. А то, что потеряли, это точно. Продолжаем дальше в том же духе. В конечном итоге у пилота должна возникнуть здравая мысль об отказе в системе управления рулем высоты, неудержимое желание побыстрее идти на посадку и уже на земле разбираться с возникшей неисправностью. А вот что тогда делать мне? Что-что. Вываливаться наружу, вот что. Это единственная моя возможность и последний шанс на побег. Страшно? Совру, если скажу, что нет. Конечно, страшно. Еще как. Потому что вполне представляю себе последствия такого моего вываливания наружу из летящего самолета. Ладно, посмотрим, какая у него может быть посадочная скорость. Вряд ли больше 60-70 километров в час. И это в обычном нормальном полете. А здесь она еще меньше может оказаться. С моей-то помощью. Что еще? Главное постараться покинуть самолет на небольшой высоте, как можно ниже, перед самым приземлением. Сгруппироваться посильнее, мячиком прокатиться. Глядишь, останусь в живых, если повезет. И если мой кульбит никто со стороны не заметит. Что опять же маловероятно. Ладно, что я вероятности множу. Как будет, так и будет. Пора снова в управление вмешиваться и высоту терять. Судя по всему, пилот у нас не слишком опытный. А значит, шансы мои на благополучный исход дела возрастают. Если бы еще не этот, сопровождающий на месте наблюдателя».